Короткие рассказы для детей. История 121. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты, мой Бог, в Твоей руке дни мои. Псалом 30, стих 15-16. «Не кради у Бога время», — говорила мне мать. Этим она хотела сказать, чтобы я не бездельничал и не проводил время напрасно. Тогда я не понимал сказанного. Я знал, что воровать можно, например, яблоки или груши, но как воруют время, я не знал. У одной мамы, слышал я, был непослушный сын. Он не любил собрания, ходил к друзьям своим. Однажды колокол звонил, всех призывал к служению. Но сын призыв тот отстранил, сказал с пренебрежением. «Сегодня в церковь не пойду, ведь нет совсем желания. Я лучше в поле побегу, чем снова на собрание». Такие услыхав слова, сказала мама сыну. «Ведь колокол найдет тебя и в поле, и в пустыне». Но он не внял ее словам, пошел своей дорогой. Но что такое, слышно там? Он, оглянувшись, вздрогнул. То колокол за ним спешит, его вот-вот догонит, а мальчик все быстрее бежит, чтоб скрыться от погони. Но все же колокол догнал, и сын остановился. И он его за руку взял, чтоб тот не заблудился. Так вместе долго они шли по узеньким дорогам и на собрание пришли, где прославляют Бога. Теперь при колокольном звоне не ждет он приглашения. Как только колокол звонит, спешит он на служение. Послушайте разговор маленького Вильгельма с мамой. Услышав однажды колокольный звон, мальчик спросил, «Мама, что обозначает звон колокола?» Колокол говорит, «Прошло, прошло, прошло навсегда!» «А что прошло, мама?» «Прошел опять один час драгоценного времени нашей жизни, сынок!» «Один час? А что такое час, мама?» «Час — это ангел, посланник Бога, который нас спрашивает, что ты сделал, что ты сказал, что ты думал в те минуты, которые теперь прошли? А куда же делся ангел Божий? Его никогда не видно». Он возвратился к трону Бога и докладывает Творцу Вселенной обо всем, что мы думали, говорили и делали в прошедший час». «Мама, разве Бог все замечает?» «Да, мой мальчик, но Он наши грехи может изгладить кровью Иисуса, если мы Его об этом просим. Поэтому мы можем радоваться. Нельзя бездельничать. Надо использовать время на добрые дела. Поэтому написано, «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог». «В твоей руке дни мои». Давайте мы будем молиться, чтобы Господь помог нам правильно использовать время, чтобы мы могли людям рассказать о Его любви, милости и благодати.